Бом. Да, а к тому же мы мыслим. Видите ли, мышление берет время хронологическое, но, кроме того, оно проецирует своего рода воображаемое время. Кришнамурти. Которое есть будущее. Бом. Которое есть будущее и прошлое, поскольку мы его пережили. Кришнамурти. Да, правильно. Бом. Время, которое является воображаемым, это также своего рода. реальный процесс мышления Кришнамурти это факт. Бом – Это факт, что требуется время физическое, чтобы мыслить, но мы также пользуемся временем, когда воображаем все прошлое и будущее. Кришнамурти. Да, таковы факты. Бум. В таком случае давайте скажем, что это время не является основой. Основой, пожалуй, не является даже физическое время. Кришнамурти. Мы собираемся это выяснить. Бом. Да, но мы воспринимаем его как основу, ибо чувствуем, что как личности мы существуем во времени. Без времени не было бы моего «я». Кришнамурти. Это так. Бом. Я должно существовать во времени. Кришнамурти. Конечно, конечно. Бом. Будучи чем-то или постоянно чем-то становясь. Кришнамурти. Становление и бытие находится в поле времени. И вот, может ли ум, который эволюционировал во времени… Собеседник. Что вы тогда подразумеваете под умом? Кришнамурти. Ум – мозг, мои ощущения, мои чувства. Все это ум. Бом. Вы имеете в виду отдельный ум? Кришнамурти. Отдельный ум, разумеется. Я говорю об уме, который эволюционировал во времени. Бом. даже сама его отдельность зависит от времени. Кришнамучи. От времени, конечно, не от всего прочего. И мы спрашиваем: может ли этот ум быть свободным от времени, иметь озарение, которое есть полная разумность и которое может тогда проявляться в мысли? Такая мысль полностью разумна, не основана на памяти. Согласны? Бом. Да. Кришнамучи. И вот как мне, как X и Y, быть свободным от времени? Понимаю. Я нуждаюсь во времени, чтобы дойти отсюда туда, выучить урок, усвоить технические приемы и так далее. Это совершенно понятно. И я не говорю об этом времени. Я имею в виду время как становление. Бом. Как быть бытие? Кришнамурти. Безусловно. Становление – есть бытие. Я двигаюсь от бытия к становлению. Бом. Быть чем-то в самом себе? Быть лучше? быть счастливее кришнамурте да все это значит больше так вот могу ли я может ли мой мозг исследовать и выяснить существует ли первооснова может ли мой ум быть полностью свободным от времени Мы различаем время. Есть время необходимое и время, которое не является необходимым. И спрашивается, не может ли мой мозг, функционирующий всегда во времени, мыслящий во времени, действовать иначе? Другими словами, может ли мысль прийти к концу? Вы, наверное, согласились бы с этим? Бум. Да, но не можете ли вы это пояснить? Как мы видим первый вопрос – возможно ли, чтобы мозг не был подавлен функцией мысли? Кришнамурти. Да, которое есть время. Бом, и тогда, если, как вы говорите, мысль придет к концу? Кришнамурти. Нет. Может ли время, как мысль, остановиться? Бом, психологическое время останавливается? Кришнамурти. Да, я говорю о психологическом времени. Бом, но мы все же хотим иметь разумную мысль? Кришнамурти. Конечно, понятно, это мы сказали. Бом, мы имеем в виду мысль сознательного опыта, собеседник, становление и бытия. Кришнамурти, и сохранение в памяти того, что вы знаете, сохранение прошлого, как знание. о ну, конечно, это возможно. Бом, вы действительно имеете в виду память об опыте? Кришнамурти, память об опыте, обидах, привязанностях, обо всем этом, и может ли она прийти к концу? Конечно, может. Дело вот в чем. Она может прийти к концу, когда само восприятие спросит, что это такое. Что такое обида? Что такое психологический ущерб? Восприятие обиды есть ее прекращение, не откладывание, которое есть время. В самом прекращении ее есть прекращение времени. Думаю, это ясно. У Х есть обида, душевная рана с самого детства, и, слушая, беседу и обсуждая, он осознает, что продлевание этой обиды есть время. А чтобы открыть первооснову время должно прекратиться, поэтому он спрашивает, может ли моя обида прекратиться сразу же, мгновенно? Бомб. Я думаю, тут существует какая-то последовательность. Вы говорите, ему стало понятно, что обида есть время, но мгновенное переживание этого происходит само по себе. Кришнамурти. Понятно, мы можем это рассмотреть. Бом. Это просто нечто такое, что происходит само по себе. Кришнамурти. А это означает, что я создал образ самого себя и образ обиды вне меня. Бом. Что вы имеете в виду? Кришнамурти. Несомненно, в становлении, которое есть время, я создал образ самого себя. Бом. Итак, мысль создала этот образ. Кришнамурть. Мысль создала этот образ, исходя из опыта, воспитания, обусловленности, создала как нечто отдельное от меня. Но в действительности этот образ есть я, хотя мы и мыслим его отдельно. Образ и я, что является неразумным. Итак, осознавая, что этот образ есть я, я становлюсь в какой-то степени разумным. Бом. Думаю, это не будет понято, ибо когда я обижен, я ощущаю образ себя. Кришнамурти. Образ и есть вы. Бом. Видите ли, человек, который обижен, чувствует это именно так. Кришнамурти. Согласен. В тот момент, когда вы реагируете, вы себя отделяете. Бом. В этом проблема. Первое ощущение, собственно, таково, что этот образ, являющийся моим «я», понес обиду, и в следующий момент я чувствую, что отделяюсь от образа, чтобы на него воздействовать. Кришнамурти, что неразумно. Бом, потому что некорректно. Кришнамурти, верно.